и больше не отходил от нее, словно эта бессменная вахта могла восполнить то, чего он не сделал в ту ночь в Ланопули. Он был так полон отвращения, отвращения к миру и к самому себе, что не мог плакать. К убийце он не испытывал отвращения, он не желал больше видеть в нем человека, но только жертву,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 Примерно в три часа появились мсье Попон и его подручные. Их встретили одобрительным гулом. Они подтащили к шафоту сбитый из бревен крест и установили его на четырех тяжелых плотницких козлах, подобрав подходящую для работы высоту. Подмастерье плотника прибило его к козлам. Каждое действие подручных палача и плотника толпа сопровождала аплодисментами.